с белым от холода носом. Мишате почудилась Фарина узенькая тень, тоненькое пальто и сердитый топот сапожек, когда она, оскользаясь, пробирается сквозь вечереющую толпу, одна, без приюта, злая, странная в городе, как потерявшаяся обезьянка. Так, мысленно поднявшись над безднами, Мишата представила Фару. Ну вот Фара скрылась в толпе, осыпаемой снегом, Зеленые папахи светофоров одновременно стали розовыми, и машины затопили место, где только что были люди, а Мишата глядела уже с большой высоты. Зимняя земля, сколько хватало глаз, усеянная драгоценными безделушками вечера, тихо светящимися изнутри раковинами переулков, тонула в густом снегопаде. В этом громадном мире самой Мишаты было не разглядеть. Где-то внизу, в глубине, сгорбленные под весом тысяч домов, трохотная белая личинка затаилась и ждет. На миг ей сделалась зябка. Она открыла глаза и увидела свои бока и ноги. В газовом свете они голубели так странно, так гладко, а в складках и скруглениях смещались темно-сиреневой тенью. Такие нелепые нежные здесь, в пустующем мире, на виду древнего моря и равнодушных глин, что мешата еще сильнее сжалась в комок и сказала. «Я тонковата и вообще не права, разгуливая тут. Мало ли, а мне сейчас важно сберечь себя в целости. Я грязная, но не очень». Она выгнула шею вправо и влево, поочередно касаясь кончиком носа плеч, а потом, сгорбившись, обнюхала собственные колени. «И нечего мыться, я ничем не пахну», — заключила она, — разве что совсем немного запах кедровой смолы. Глава 9 Хохот директора предшествует открытию паровоза. Настала ночь, и все городские движения переместились в наполненный снегом воздух. Он непрерывно путешествовал вниз. Тени предметов и лучи фонарей жили в нем и двигались самостоятельно. Плотный же мир замер. Глубокой ночью воздух прекратил деятельность и расчистился. Город остался под снегом. На перекрестках под ритмично дремлющими светофорами не чернело ни одного следа. Дороги, тротуары и газоны стали теперь одним – снегом. Лишь партизанские люки, которых снег избегал, чернели на белом. Дома утратили облик, узнать их сделалось невозможно древья сохранили форму и стояли не шевелясь, не роняя и крупинки из своего убранства. Созданное же земляками утратила качество высоты. Всякий, кто вышел бы сейчас из дому, по-особому заново ощутил бы свою вертикальность. Таких не было, опередили партизаны. Их машины оказались везде. Оранжевое пламя мигалок хрестнуло по стенам переулков. Бульдозеры опустили жадные ковши, и нанесли снегу первые черные раны. Жестяные каракатицы выли и ползли следом, перемалывая снег своими рачьими жерновцами и отправляя по желобу вверх. Безобразный, свернувшийся, как белок, снег сыпался оттуда в пятящийся самосвал. Некоторые партизаны ехали в кузовах, бросая с высоты ядовитую соль. Недоступный загребатором снег поражался солью, скисал и мерк. Тысячи партизанских лопат огласили дворы железным ржанием. Подъемные экраны сшибали сосульки. Беспощадная тюкалка ехала от дерева к дереву и била под стволам, обрушивая белый пух до голых ветвей. К тому моменту, когда, пробудившись самые ранние земляки, партизаны покончили со снегом, в этот час ночное зрение покинуло мешату С рассветающей поверхности в подземелье хлынула тьма, Мишата сказала, «Я слепну, выньте баклагу, идите вперед пока что». Они с директором поменялись местами. Дорога бела вверх, по дну каменные расщелины. Море и пустыня остались позади. Громадные скалы и обломки стен подымались в высоту, сверху вниз тоже росли скалы, огромные, как дворцы. Вершины нижних и верхних все чаще встречали друг друга. Потом они стали соединяться крепче, срастаться плотней. Наконец, Мишата с директором оказались внутри каменной толщи, во все стороны, иссеченные щелями.